Пойман Инцидент с ноутбуком шефа тщательно разбирался. Руководство компании было очень обеспокоено, но поскольку у всех у них была такая куча забот, а Эрик практически незаметен, больше тревоги они не поднимали. Однако по мере того, как он подбирался все ближе и ближе к сердцевине компьютерной системы, Эрику становилось все труднее оставаться незаметным. То, что произошло потом, Случается часто. Это расплата за долгое пребывание в чужой системе и постоянное проталкивание рубежа атаки вперед и вперед. Он только начал перегружать к себе коды вожделенные программы, когда, перегрузив примерно половину, я обнаружил, что загрузка прервалась. Я посмотрел директорию, но файл оттуда исчез. Я начал просматривать лог-файлы и изменения в датах присутствия пользователей и обнаружил, что еще один пользователь в данный момент просматривает лог-файлы. Он узнал, что я что-то делаю, и, по сути дела, поймал меня. Тот, кто заметил Эрика, не тратил время попусту и быстро уничтожил важные файлы. Игра была окончена. Или нет. Эрик ценился и не показывался в системе около месяца. Он боролся за доступ к этой программе много месяцев и должен был испытать сильное разочарование. Однако он говорит, что это не так. «Я никогда не впадаю в отчаяние, поскольку это тоже является частью работы. Если мне не удалось проникнуть с первого раза, значит задача более сложная. Нет смысла впадать в отчаяние. Это как компьютерная игра. Вы переходите с уровня на уровень и решаете проблему за проблемой. Это просто часть игры. У Эрика своя теория судьбы. Достаточное упорство всегда вознаграждается». Если какой-то прием не работает, я пробую что-то еще, поскольку я знаю, что обязательно что-то сработает. Надо просто найти что. Назад на территорию противника. Несмотря на неудачу, через месяц он опять начал атаку и соединился с компьютером шефа для следующего просмотра записи его переговоров. Он сохранил у себя все записи, есть ли там какие-то доклады о его хакерском вторжении. Помня точно день и время, когда он проникал в компьютеры компании и был замечен, Эрик просматривал именно этот участок архивов. Ни одного слова о его атаке или замеченном вторжении там не было. Он вздохнул с облегчением. Заодно он понял, почему ему повезло. Почти в тот же момент, когда он был замечен, у одного из клиентов компании произошла авария. Все сотрудники IT-департамента забросили свои дела и занялись ее устранением. Эрик нашел более позднюю запись о том, что парень, который его обнаружил, просто запустил антивирусную программу, но не предпринял никаких дополнительных действий. Вероятно, ему что-то показалось подозрительным. Он занялся проблемой, не смог понять, в чем дело, и просто забыл о ней. Эрик ретировался и подождал довольно долго для новой атаки, Причем совершал ее более осторожно, только в нерабочие часы, когда он был уверен, что никого в офисе нет. Кусок за куском он перегрузил к себе весь код полностью, совершив передачу через промежуточный сервер, расположенный в другой стране, чтобы сохранить в тайне, что всем процессом он управляет из своего дома. Эрик описывал свое знание сети компании просто с фантастическими подробностями. Но если вспомнить о том количестве времени, которое он провел, находясь в системах компании, с какой тщательностью он изучал все их детали, это становится вполне понятным. Я знал их систему лучше, чем кто бы то ни было. Любую их проблему я мог бы разрешить гораздо лучше, чем это могли сделать они сами, так как прекрасно знал каждую часть их сети не только снаружи, но и изнутри. Еще не там. Эрик, наконец, заполучил коды программ сервера, но еще не в такой форме, чтобы их можно было открыть и изучать. Из-за огромных объемов программ разработчики, обычно хранят их на сервере, в сжатом виде zip-архива. Эрик попробовал расшифровать их обычной анзип-программой, но это ему не удалось. Тогда Эрик использовал новый, усовершенствованный взламыватель паролей P.K. который использовал технику под названием «Атака с известным тестом». Зная определенное количество текста в расшифрованном виде, И имея полный зашифрованный текст, программа могла расшифровать его весь или все файлы в архиве. Я открыл ZIP и обнаружил там файл Logo.tif. Затем я направился на их главный интернет-сайт и посмотрел там все файлы под названием Logo.tif. Я перегрузил его к себе и зазиповал, после чего обнаружил, что у него в точности такая же проверочная сумма, как и у одного из защищенных ZIP-файлов, которые я старался раскрыть. Теперь у Эрика был зашифрованный ZIP-файл и его расшифрованная версия LogoTiff. Всего за пять минут программа pk сравнила обе эти версии и раскрыла пароль для их расшифровки. С помощью пароля он быстро раскрыл все файлы. После сотен длинных ночей Эрик наконец получил в свои руки полный текст программы, за которым он так долго и упорно охотился. По поводу того, почему достижение отняло так много времени, Эрик отвечает, «Каждому нравится что-то свое. Я люблю ставить перед собой задачу и решать ее так, чтобы меня не обнаружили. Я люблю все делать не так, как другие, и очень тихо. Я люблю находить креативные пути к решению любой проблемы. Действительно, перегрузить к себе текст может быть и проще, но насколько интереснее мой путь? Что же он делал с полученной программой и генератором ключей? Дело в том, что он ставит перед собой цели, которые типичны для кракеров всего мира.